Два. Квартира, где мы жили, досталась жене от родителей. Это была старенькая панелька, видевшая, если не последних мамонтов, то охотников на них точно. Я проснулся с ощущением, что совершенно выспался, но продолжал валяться с закрытыми глазами, пытаясь разобраться в какой-то нелогичности пробуждения. Завтра мне на работу И в этом я был совершенно уверен. А почему-то не мог вспомнить, как я лёг спать и почему так рано проснулся. Тусклая лампочка на стенного светильника горела, значит, супруга ещё не ложилась. Когда же я успел выспаться? Приоткрыв почему-то заслезившиеся глаза, я таращился какое-то время на ровный белый потолок, гадая, куда делась тонкая трещина на нём. так раздражавшее мою половину. В доме непривычно тихо. И даже не в доме. Вообще было непривычно тихо. Москва тихонько гудела даже самой глубокой ночью, временами взрываясь лязгом цепей припоздавшего мусоровоза или рёвом дырявого глушителя ночного джигита. Здесь же царило неестественное для громадного мегаполиса Битком набитава людьми и машинами тишина. Лишь отчётливо хлопали по стёклам порывы несильного ветра, о котором забыло предупредить всезнающий МЧС. Рывком скочив, я завертел головой. Наша кровать стояла в дальнем углу комнаты, противоположную стену которой занимала выход на стандартную лоджию. Универсальное утепление городского жилища усовместительство склад для разнообразного малонужного хлама И сейчас ветер хлопал и шипел, отнюдь не там, где ему полагалось. Оглядевшись, я обнаружил, что нахожусь в небольшой квадратной комнате. Наша кровать, как и полагается, стоит в углу, но вот только противоположную стену вместо выхода на балкон украшала солидная, по виду из тёмного дерева дверь, окно точнее окна, а каемляли целый угол помещения за моей головой. На стене напротив кровати лампочка. Неяркий шарик, похожий на светодиодный светильник, который купила супруга на распродаже в Икее, только на неожиданном изящном подвесе в виде красивой женской руки, блестящей бронзой. Ничего не понимаю. Это не гостиница и не больница. Стены комнаты до самого высокого потолка отделаны светлыми и тёмными панелями из чего-то похожего на дерево. Пол закрыт огромным красочным ковром. Рядом со светильником у стены некий предмет мебели, напоминающий гибрид стола и комода. Слишком изящный и замороченный для отеля, который я мог бы себе позволить, и уж точно совершенно неуместный в больнице. Рядом Красивое лёгкое кресло с непривычной геометрией, но даже по виду удобное и прочное. Рамы окон явно деревянные, набранные мелкими прямоугольными ячейками, что само по себе наглый вызов зарвавшегося навариша веку стеклопакетов металла и пластика. Где бы я сейчас ни ощутился, это было роскошное по моим меркам помещение. Пережив незадолго до этого капитальный ремонт квартиры, я отчётливо представлял, сколько могли стоить владельцу такие капризы. Да за одни только эти стены, если, конечно, это не последнее достижение химической промышленности, можно было бы отремонтировать всю нашу двушку. Я вскочил на ноги. Голова закружилась, повело в сторону. Я застыл на несколько мгновений, пережидая странную слабость. Ноги отказывались держать, и, борясь с внезапно навалившимся ознобом, я оплюхнулся с задом на широкую кровать. «Что происходит? Так это что, все-таки больница? Да нет, чушь! Может, какой-нибудь навороченный санаторий? Да за какие такие заслуги? Я давно уже сделал свой выбор». Работа с людьми и коммерция и вся остальная гуманитарщина вызывали смертную скуку и отвращение, несмотря на то, что именно там и ковались богатство и успех. Возиясь с железками или просчитывая очередную модель, я погружался в тот мир, который признавал меня своим. Именно там я был по-настоящему счастлив и свободен. Однако и плату за это приходилось отдавать сполна. Пока мой заскодычный школьный товарищ достраивал трёхэтажный особняк под Москвой, неутруждая себя высокой математикой при расчётах себестоимости колбасы, я жалса с женой и ребёнком в крохотной квартирке на окраине, откровенно считая, что нам сильно повезло. Моделирование сложных газодинамических процессов при покидании изделия из контейнера Никак не помогало справиться с внезапно возникшим 1 сентября или отремонтировать не вовремя развалившуюся помпу на отходившем своё автомобиле. И хотя в последние годы дела немного поправились, и нам даже удавалось понемногу откладывать, я ясно осознавал, что мир больших денег безжалостно умчался прочь. Интерьер комнаты, в которой я проснулся, был мне чужд. Мало того, что он должно быть стоил сумасшедших денег, так ещё и был выдержан в каком-то нарочито историческом, незнакомом мне стиле. Чего стоили только эти деревянные, тёмного полированного дерева рамы или эта изящная женская рука на ладони которой покоился шарик неяркой лампочки. Она была покрыта тёмной коричневой патиной, В натуральном происхождении, который я ничуть не сомневался, и от того казалось, принадлежало темнокожей женщине, прятавшейся за деревянной панелью. Озноб перестал колотить, улеглась лёгкая тошнота, и я решился повторить попытку. Подняться удалось на удивление легко, и уже не обращая внимания ни на что иное, я устремился к окну. Снаружи было темно. Я сам отражался в мелком остеклении неясным силуэтом. Заметно, что где-то за пределами моего поля зрения горели лампы. Их желтоватый свет лежал на длинном ряду чего-то, похожего на черепичное покрытие высокой стены или забора, бегущего ниже моих окон и терявшегося во тьме. Но самих светильников видно не было. Больше ничего. Никаких подробностей. Разве что несколько крупных звезд, кажется, висели за обманчивым отблеском стекла, намекая на ничем не стесненное пространство вокруг. Где бы это ни было, это не Москва. Развернувшись, я смотрелся еще раз. Смятая кровать, пустая комната. Поискав глазами выключатель или розетку, Я с удивлением обнаружил полное отсутствие каких-либо электроприборов, кроме уже упомянутого светильника. Странно. Может быть, они не вписывались в замысел дизайнера и их спрятали? Я видел в сети ролики, где розетки вылезали из стола по желанию хозяев. И хотя по капризу богатого заказчика дизайнеры могли вообще отказаться от всех примет цивилизации, мне в это всё же не верилось. Это было все равно, как перерезать всякую связь с внешним миром, во что верилось с трудом. Где мои вещи? И почему на мне такие странные трусы? Простая, крашенная в один цвет ткань и фасон, напоминали мне армейскую молодость и никак не вписывались в роскошную и вместе с тем скудную обстановку, хотя я чувствовал неуловимым образом с ней связанное. Гибрид сталай и комода был единственной целью, достойной немедленного обследования. Я уже немного пришёл в себя и двигался достаточно уверенно. Ещё раз оглянулся на окно за спиной. Там ничего не изменилось. Лишь слабый ветер лениво проверял остекление на прочность. Сквозняло из дальнего угла комнаты, осознав это, я на мгновение растерялся. Окно за спиной, дверь напротив А дует каким-то ровным, устойчивым потоком, хотя и слабым, еле заметным из-под плинтуса, если не из-под пола, накрытого мягким, но тяжёлым ковром. Отмахнувшись от очередной несуразности, их и так было более чем достаточно. Я двинулся к комоду, по пути провёл рукой по подвеске или подставке светильника. Ровная, гладкая поверхность прохладного металла облёскивающее жёлтыми уголками изящная кисть Я тронул шарик лампочки, и тот неожиданно кочнулся. Ну что, не закручен в патроне, такая изящная, на грани искусства вещь, и болтающаяся на проводе лампочка. Ну, слава богу, я по крайней мере дома в России, взявшись за лампочку, попытался пристроить её понадёжнее и опешил от неожиданности. Никакого провода не было. Шарик оказался просто шариком, лежавшим на бронзовой ладони. Сейчас он, не обратив ни малейшего внимания на моё бесцеремонное вмешательство, всё так же мягко светил в моей руке, тень от которой заблесала по стенам комнаты, пугающими тёмными полотнищами. На батарейках, что ли? Шарик был холодный. Какой бы источник света ни прятался внутри, но он должен быть весьма эффективен. Яркий свет не давал разглядеть подробности. На ощупь ничего похожего на выключатель не обнаружилось, как и какого-нибудь шва, который по идее должен был разделять лампочку на половинки. Сквозь удивление пробилось ощущение себя как бесцеремонного гостя, который за спиной отвернувшихся хозяев позволяет себе заглядывать в чужие шкафы. Я торопливо положил шарик на место. Тенью добротительно успокоились. В мгновении я застыл в нерешительности. До того мне не приходило в голову, что содержимое длинного комода сложной формы мне очевидно не принадлежало. Могу ли я рыться в нём? С другой стороны, а где мои вещи? В большом ящике сверху обнаружился странный набор, на мой взгляд, мусора. какая-то картонка, камешки, небольшая шкатулка, короткий жезл или рукоять от чего-то непонятного. Ничего, что я мог бы назвать своим. Не пытаясь даже разглядеть содержимое, я аккуратно закрыл ящик. Интересно, но остальная часть весьма вместительного предмета мебели оказалась совершенно пуста. Первое возбуждение медленно отступало, и организм напомнил о себе естественной надобностью. Почему-то я заглянул под кровать, но там было пусто. Во всей комнате ни воды, ни еды, ни удобств, лишь растерянный я в несуразных трусах. Очевидно, надо проверить дверь. За ней должны находиться люди, которые должны помочь и главное, должны знать, как я сюда попал. Меня не смущала даже очевидно глубокая ночь, царившая за окнами. Деревянная панель на стене слева от входа привлекла чем-то мое внимание. Я, уже догадываясь, что произойдет, надавил на нее и угадал. Щелкнула, и ровная темная доска выступила из общего строя стены, обозначив еще одну дверь. За ней прятался самый настоящий туалет, освещенный очередным шариком света, Но этот раз, лежавшим в неглубокой ложке, торчащей из стены немного выше моей головы, растопырив руки в дверном проёме, я с удивлением рассматривал содержимое уборной. Светлые, почти белые стены. Глубокая ниша справа, в которой поблёскивало большое зеркало, раковина под ним, к дальней стене устройство, не вызывающее сомнений в своём назначении. однако совершенно мне незнакомое. Все детали, кроме стен, потолка и пола, цвета темного дерева. Да, похоже, они и вправду сделаны из него, даже раковина под нишей. Пол немного отличается по виду от стен. Я наступил на него. По ощущениям, такое же дерево, только очень светлое. В углу помещения обнаружилась ослепительно белая утка, тоже непривычного облика. Мне было ясно назначение каждого предмета, но совершенно точно я никогда в жизни ничем подобным не пользовался. Отсутствовали даже привычные мелкие детали, вроде сливного отверстия в раковине, вместо которого была ровная тёмная доска с неширокой щелью по краям или кнопки унитаза. Последний вообще был странен. Что-то вроде закрытого табурета с изящными закругленными формами, без малейшего намека на крышку и с поблескивающей бронзой раковиной в нем. Едва я ступил на пол, как в мою спину толкнулся легкий поток воздуха. Очевидно, заработала вентиляция. Однако ни шума от нее, ни каких-то видимых признаков ее присутствия я не обнаружил. Возможно, та узкая полоса по периметру потолка не просто декоративный элемент, а еще и вентиляционное отверстие. Терпеть, как это часто бывает, внезапно стало невозможно, и я шагнул вперед, намереваясь использовать главную достопримечательность этого музея диковинок. Фигура, метнувшаяся в зеркале, заставила вздрогнуть и замереть. «Это был я!» Я узнал себя, несмотря на то, что никогда не брился на лысо. Приблизив лицо, я не удержался от мата. Гулящая девка. Остолбенеть! Что за непонятное и неприятное явление? Я был не просто лыс. У меня вообще отсутствовала всяческая растительность не только на голове, но и на теле. Лишь легкий пушок крохотных ресничек К каким-то чуду муccеел на глазах. В остальном я выглядел совсем неплохо. Куда-то растворился привычный жирок, мускулатура, правда, тоже усохла, но жилистые длинные мышцы отлично вписывались в новый, как будто высушенный силуэт. Замирев над раковиной, я рассматривал себя, понимая, что моё вчера должно сильно отодвинуться. Такие изменения не происходят за несколько часов. Если бы это было возможно, моя половина душу бы отдала за такой опыт. Интересно. Решилась бы она на такое, если бы ценой за это были её волосы? Я нахмурился. Внезапно сообразил, что не помню, как её зовут. Хуже того, почему-то меня это не взволновало. Ещё хуже, я точно знал, что мне завтра на работу, но эмоции по этому поводу отсутствовали совершенно. Меня это почему-то не трогало. За стеной вот доленее послышались человеческие голоса. Похоже, меня услышали. Я жаждал общения. Я желал, чтобы мне немедленно объяснили, что произошло. Но прямо в данный момент это был бы перебор. Мне надо прийти в себя. На двери туалета с обратной стороны обнаружилась бронзовая ручка. какая-то мания на бронзу. И я торопливо потянулся за неё. Немного ещё постояв у зеркала, уселся на удобный тёплый табурет и замер. Собраться с мыслями мешала загадочность окружения. Как, например, спускать воду в этом чуде техники? Или я вот вижу кран над раковиной, но ничего, чтобы его открыть, нет. Никаких тебе вентилей, рычажков или чего-то подобного. Не хотите же вы сказать, что он работает как общественный уборный от цензора? И где ж, чтоб её туалетная бумага? Во входную дверь аккуратно постучали. Я не знал, как поступить. Казалось глупым и неуместным кричать из туалета: "Входите, мол". И я промолчал. Через несколько мгновений, по-видимому, дверь открыли, потому что хорошо слышный близкий голос спросил что-то непонятное. с отчетливыми вопросительными интонациями Блин, я за границей. Не найдя ничего лучшего, я бросил. Подождите, пожалуйста. Тем не менее меня, видимо, поняли, всё затихло. Наконец я нашёл деталь, не вполне вписывающуюся в логику интерьера. Под правой рукой на табурете обнаружился небольшой шарик. Он никак не реагировал на мои попытки сдвинуть его как окончание спрятанного рычага. Но когда я наклонился, пытаясь его рассмотреть, и нечаянно потянул, тот сдвинулся, под моим сидалищем кто-то глубоко вздохнул, там хлопнуло. Я вскочил. Поверхность бронзовой чаши внутри, между прочим, с полностью отсутствующим сливом, была девственно чиста и, кажется, даже суха. Никаких следов моих усилий. Экспериментирую я, пять потянул за шарик, никакой реакции. Сил на то, чтобы проверять работу устройства, как говорится, в боевой обстановке больше не было. Я решился сосредоточиться на раковине. Взгляд лысого мужика повторно вогнал меня в ступор. И вместо исследования заморской техники я замер, рассматривая своё отражение. Не похоже, чтобы меня брили. Выглядело так, как будто волосы просто перестали расти. Ну, по крайней мере, один плюс есть. Не надо бриться. Во входную дверь вновь постучали. По-видимому, открыли, не спрашивая моего разрешения. И женский голос на незнакомом языке произнес. — До могиле я? — Минуту, — отозвался я, не зная, что делать. Постоял, приходя в себя и тщетно ощупывая кран. Наконец он решил, что по крайней мере мне помогут помыть руки и открыл дверь. Незнакомая невысокая женщина с округлым лицом и прямыми чёрными волосами счастливо заулыбалась, как будто моё появление из местного сортира доставило ей неподдельную радость. Странно, но хотя я впервые в жизни её видел, эмоционально я тоже ощутил радость и доверие к ней, как если бы встретил старую добрую знакомую. Последняя весело затрещала, беззастенчиво трогая рукой мою лысую грудь. Я улыбался, сам не зная чему, и пытался понять, на каком языке она говорит. Наконец она прервалась, я в ожидании его ответа. Пришлось честно признаться: Извините, я вас не понимаю. Лицо женщины приобрело озабоченное выражение. Последовала новая серия вопросов, в ответ на которые Я отрицательно мотал головой. Радость на лице незнакомки скомкалась. Она была явно задачена, и воспользовавшись паузой, я подошл её к раковине. Женщина как-то вмиг изменилась и стала напоминать врача, серьёзный, терпеливо выслушивающий что-то бормочущего больного. Сообразив чего я добиваюсь, она обыденно и механически, явно думая о чём-то своём, Одняла руку и сдвинула то, что я считал полочкой под зеркалом. Потекла вода, и я посчитал, что поиски мыла можно будет отложить на потом. Помыв руки, уже самостоятельно закрыл кран. Вода, кстати, была холодная, из-за мер. Женщина негромко комментируя что-то, открыла дверцу на стене, которую я совершенно не заметил, и протянула обычное полотенце. Я поблагодарил её, вытирая руки, и попутно отметил, что ткань полотенца не имеет ничего общего с привычной мне фабричной продукцией, ставшей в 21 веке одинаково узнаваемой во всём мире. Хоть бы и этикетка какая-нибудь была. Это же капитализм. Надо постоянно отмечать свою продукцию, а то не приведи, Господи, спутуют вас с конкурентом. Незнакомка проводила меня к кровати, непрерывно пытаясь что-то меня спросить. В ответ я лишь разводил руками и тряс головой, глупо улыбаясь. Я по-прежнему был ей рад, хотя и не понимал почему. Я видел её первый раз в жизни. А такое лицо я бы запомнил наверняка. Если бы меня попросили обозначить её не то, что предполагаемую национальность, а даже и расу, Я бы растерялся. Азиатка с характерным толстым и тёмным, практически чёрным волосом, с европеоидным узким прямым носом и большими глазами, со слабым эпикантусом, пигментацией кожи выше, чем у белых. Лицо уплощённое, но с выраженным подбородком. То есть непривычная мне смесь, которую я бы точно заметил. Жестными показал, что хочу есть. Она о чём-то переспросила, потом устало махнула рукой и, развернувшись, направилась к двери. Всё это время напряжённо всслушиваясь в её речь, только в этот момент я сообразил, что слово Илья, которое я постоянно слышал, это моё имя, Илья. Я воскликнул от неожиданного открытия, женщина обернулась и машинально спросила: "Что ты ещё? Я разнял рот от изумления. Я её понимал. Незнакомка, видимо, заметила что-то в моём лице. Что случилось? Да то и случилось, что я вас понимаю. Она нахмурилась. Есть? Пить? И повторила слова жестами. Только тут, сообразив, что говорю на русском, я махнул рукой в сторону кресла. Садись. От напряжения заныл затылок. Снова повело как тогда, когда я только вскочил с постели. Но всё было тщетно. Я не мог выдавить из себя ни одного слова. Я понимал, что она говорит, но слов не помнил и сказать соответственно ничего не мог. Подошедшая к креслу, но так и не опустившаяся в него незнакомка вновь заговорила. Ты понимаешь, что я говорю? По-моему, спрашивала она по инерции. Уже не верил в другой ответ, кроме отрицательного. Было забавно видеть, как вытянулось её лицо, как она замерла внезапно увидев моё энергичное кивание головой. "Но я не понимаю, что ты говоришь", вырвалось у неё. Я развёл руками, а потом старательно, аккуратно повторил за ней только что произнесённую фразу. Запаздыл, сообразил, что звучит она двусмысленно. Я замахал рукой, демонстрируя, что это не то, что я имею в виду, а всего лишь урок, простой повтор, и повторил снова. Чувствуя неправильность собственной речи, неровный строй, неправильные интонации и акцент, я морщился. Что за хрень? Сам знаю, что говорю неправильно, а как правильно, не знаю. Я протянул руку моей хозяйке. Помоги. Я понимаю тебя. "Любайся", ответила та. И я, как учёный попугай на жёрдочке, сидя в трусах на разобранной постели в таинственном заграничном санатории затараторил: "Я понимаю тебя. Я понимал у тебя. Я понимаю тебя".